Глава девятая. Опасная дуэль. Тверское княжество. Молодая лениха с детенышем насторожилась, начав жадно вдыхать воздух, и вся задрожала, попытавшись дернуться в одну сторону, потом в другую, но, оглянувшись на детеныша, осталась на месте, нервно перетаптываясь. Рука, сжимавшая лук, начала натягивать тетиву, вложенный в нее стрелой. Вторая была зажата в руках. Лук был большой, высотой полтора метра. И таким мог пользоваться только один охотник в округе. Талан. Молодой, в полном расцвете сил. Семья ждет его с добычей. И охотник уже предвкушал, как он притащит тушу олененка домой, а жена будет радоваться вместе с двумя дочками которые только научились ходить. Охотник натягивал тетиву медленно, чтобы избежать лишнего шума. Но вот настороженная лениха глядела совершенно в другую сторону. А это означало, что она что-то учуяла. Охотник замер, обдумывая, что делать. Как внезапная тень промелькнула справа от него. «Еще одна слева!» а потом на поляну стремительно выскочило несколько огромных волков. лениха дернулась в сторону от них и налетела на огромного волка, который одним движением челюсти сломал их ребят. Стая мгновенно набросилась на свою добычу и начала рвать ее зубами, делая это в полной тишине. Многие звери выглядели ободранными и ослабленными, они рвали тела жертв, буквально заглатывая куски, не пережевывая их. По округе разносились звуки треска перегрызаемых костей и рвущейся плоти, а также тихого рычания и утробного чавкания. Охотник замер, боясь вздохнуть и шевельнуться, а по его спине катились крупные капли пота. Так он понял, что перед ним не простые звери, а обродни. «Стая, которая налетела совершенно неожиданно, и, закончив пир, она обязательно найдет его и убьет». Но торопить свою смерть он не собирался, в надежде взывая к богам, и они его услышали. Через 15 минут волк, а вероятнее волчица, отошла в сторону и внимательно смотрела округу, шумно втягивая воздух ноздрями. Остановив взгляд на месте, где прятался охотник, волчица замерла, а охотника словно парализовала от страха. Внезапно волчица подняла голову вверх и жалобно завыла. Ее вой тут же подхватила стая. Резко прервав вой, она бросилась в чащу, увлекая за собой всех, оставив на земле растерзанные останки оленей. Последний волк, жалобно посмотрев на недоеденную добычу, Жалобно проскулил, но бросился догонять ушедшую стаю. Охотник еще долго сидел в своем схроне и не мог пошевелиться. А когда смог это сделать, то не смог разжать ладонь с луком, настолько пальцы занемели от напряжения. Как бы не хотелось сейчас убежать домой, но оставлять недоеденные останки зверей нельзя, иначе можно получить оборотней. Местное зверье моментально разнесет заразу по всей округе, после чего появятся зараженные. Что-то гнало стаю, он не знал. Уже давно в их округе никто не слышал про оборотней, да и во всём княжестве об этом никто не слышал. Теперь требовалось сжечь все остатки трапезы перевертышей до последней косточки. Но покидать свое убежище он рискнул только через час. Московская Академия Магии. «Господин ректор, к вам на прием записались две девушки. У них рекомендательное письмо от ректора Магической Академии Данкова, той, которая выпускает целителей», — произнес секретарь. «Пропусти их, Матвей, и принеси нам чая. Возможно, они не завтракали еще, раз пришли в такую рань», — произнес ректор. Через минуту в кабинет вошли две молодые девушки, одетые в военную экипировку, а значит... Они прибыли с самой передовой. Ох, и натерпелись они, видать. Почему великий князь затягивает с отправлением усиленного контингента, ограничившись только резервами? Дело темное. Нужно выслушать их и, по возможности, помочь. Нечего таким молодым делать на войне. «Проходите, присаживайтесь. Мне сказали, у вас есть рекомендательные письма. Могу я сразу посмотреть на них?» «Это позволит вести более конструктивный диалог», — сказал ректор. «Да, конечно», — сказала одна из пришедших, передав конверт. Углубившись в чтение письма, ректор непроизвольно начал наглаживать свою бороду, вспоминая молодость и те времена, когда вместе с Виктором они защищали рубежи под Казанью. Тогда они встретились во время практики, и никто из них даже не помышлял о том, что они займут такие высокие посты в академиях, из которых выпускались. Маевский стал директором, а он — лишь ректором, но своим положением он был доволен и никогда не стремился подсидеть директора, отчего заслужил уважение и с его мнением всегда считались. Отбросив воспоминания и переключившись на письмо, ректор прочитал просьбу своего друга и задумался — Как выполнить его просьбу? Но для начала нужно выяснить некоторые нюансы. Виктор Сергеевич написал, что девушка должна быть одна. Так почему вас двое? Неужели вы не понимаете, что уход из отряда во время боевых действий может быть расценен как дезертирство? Я не могла остаться в стороне. Алена — моя лучшая подруга, и отпускать ее одну я побоялась, произнесла вторая девушка, выглядевшая взволнованной. «Ох что молодость! Скажите спасибо Виктору Сергеевичу, что он смог дозвониться до меня, невзирая на блокировку связи и помехи. По идее, я должен отправить вас назад, под охраной», — сказал ректор, строго посмотрев на девушку. Та сжалась на стуле, и было видно, что вот-вот разревется, поэтому ректор решил больше не мучить ее вопросами. «Но я в хороших отношениях с вашим директором, поэтому выполню его просьбу». «Снять с вас обязанности лекаря сейчас я не могу. Единственное, что могу сделать, это направить вас в командировку в Великое Новгородское княжество. Там, в одной из военных академий, требуются лекари. А отдавать своих мне несподручно. Поэтому вы временно прикомандировывайтесь к Московской академии. И сегодня вечером отправитесь на север в составе небольшой группы. Старшим там будет преподаватель боевой магии». Поэтому о попытке сбежать даже не думайте. Другого варианта я вам предложить не могу. С теми документами, что есть у вас на руках, вас даже из столицы не выпустят. А выяснив, что вы сбежали, вам грозит каторга, возможно, и пожизненная. Чтобы у вас за дела ни были на севере, покидать Академию вы не должны, пока не закончится ваша командировка. При этом нет никаких гарантий, что вас не отправят на войну вместе со студентами или не примут на обучение там, заставив отрабатывать срок обучения. Других вариантов я для вас не вижу, даже если вы выберетесь из Московского княжества, в чем я сомневаюсь. В Новгородском вас поймают. Это все, что я могу вам предложить. Ну или вернетесь обратно. Бумагу, что вы были здесь, по делам Академии, я выправлю. Я согласна. Мы согласны парировала рыжеволосая девушка. Глеб. Покупка и зарядка браслетов заняла еще минут двадцать, после чего, надев их на разные руки, мы вышли из магазина. Народу на улице было немного, потому сразу решил проверить браслеты и, напитав их, создал небольшое полевое облако. Основной расход магии земли ушел на формирование заклинания — а на поддержку маны практически не требовалось. Что меня порадовало. Это означало, что заклинание не разовое, и я смогу использовать его несколько раз. Возможно, оно поможет против кислотного дождя. Ну и как полевую завесу использовать можно. Ведь покрытие арены — песок, а значит, можно поднять довольно плотный столб песка. И еще порадовало быстрое формирование заклинания около секунды на активацию, а дальше оно разворачивается само. Это, конечно, временная мера. Со второго курса пользоваться артефактами и кристаллами на арене запрещено. Но если мои источники продолжат развиваться в том же темпе, есть все шансы получить достаточно мощные ядра по всем стихиям одновременно. Несмотря на позднее время, народа на улице было достаточно много. И преимущественно это были парочки, которые шли в обнимку по улочкам. Мы с Ириной гуляли медленным шагом, рассказывая о быте в академии. Точнее, девушка рассказывала. а Я слушал в полуха, размышляя, как начать схватку с магами-второкурсниками. За полчаса до полуночи мы направились в академию. Пришло время проявить себя и доказать, что связываться со мной не стоит. При этом придется выложиться по полной, и точный результат схватки не могу предсказать даже я. Когда пришли Карине, то застали довольно большую толпу студентов, желающих посмотреть, как проучат наглого первокурсника. При этом были студенты из третьего курса. Первым делом отправился к распорядителю, который принимал ставки и поставил на себя 650 рублей. Коэффициент меня приятно удивил, так как был один к 24, что позволит выиграть пятнадцать тысяч Хотя факт такой высокой ставки меня уже насторожил. По сути, в мою победу никто не верит, и даже девушка, провожавшая меня, явно испытывала вину, переживая, что подставила меня под удар. Напоследок она даже поцеловала меня в щеку, что было довольно неожиданно, и чуть не выбило меня из клеи, так как все мои мысли тут же переключились на нее. Придя в раздевалку для участников, пришлось напрячься, чтобы привести себя в порядок и сосредоточиться только на предстоящей битве. Ко мне зашел судья, чтобы проверить меня. Для этого он достал магический шар, обрамленный металлическими полосками с нанесенными рунами, и, активизировав его, осмотрел меня очень внимательно. «Молодой человек, я вижу у вас слабые артефакты и шесть накопителей», — произнес он. «Да, согласно правилам, студенты первого курса могут пользоваться накопителями и слабыми артефактами», — ответил я. «Хорошо, но учтите, рассчитывать с помощью этого выиграть у двух лучших студентов второго курса довольно опрометчиво», — произнес судья и, еще раз осмотрев меня, спросил. «А что у вас в карманах?» «Мелочь» ответил я и, достав пригошню медиков, подбросил их в руке. «Хорошо, удачи на арене, она вам точно понадобится», сказал судья, после чего вышел из раздевалки, оставив меня одного. Дождавшись этого момента, я занялся напиткой подготовленных монет «Магии огня и живой». Закончив с подготовленными монетами, на которых уже были нанесены руны, я достал еще несколько монет из кошеля, и решил сделать из них временный щит. Руна воздуха с одной стороны и руна огня с другой. Точность рисунка меня сейчас не интересовала, да и больше одного удара монеты не выдержат. Нацарапав на пяти монетах руну огня с одной стороны и руну воздуха с другой, я успел их напитать и спрятать в ладони. Даже если бы судья и заметил это, наказывать меня не за что. До полуночи осталось еще пара минут, и я начал накачивать тело магией, формируя почти готовые потоки в каждой руке и ноге. Использовать я буду все свои знания и опыт, который получил в этом мире, поэтому нужно приготовиться к динамичной схватке. По сигналу двери арены раскрываются, и я выхожу на нее под цвет магических огней и вижу открывшуюся передо мной площадь в отблесках многих факелов. Кто-то решил устроить и сражения шоу, внеся декорации старых подземелий. Небольшая иллюзия придавала мрачноватый оттенок всему происходящему. Когда я встал на специальную отметку, откуда начинают участники дуэли, раздался голос судьи. «В проведении дуэли будут внесены некоторые изменения». В связи с тем, что участник первого курса воспользовался правом взять на арену один артефакт и магические предметы, его противники заявили о своем праве выбора одного артефакта, ссылаясь на правила столетней давности, и мне пришлось предоставить им такую возможность. Поэтому у них будет один артефакт на руках, который они смогут использовать. «В связи с этими изменениями от распорядителя арены поступила информация, что в связи с этим ставка на выигрыш первокурсника будет увеличена в два раза, а на проигрыш уменьшена в два раза. Если участники дуэльной схватки не согласны с этим решением, они могут заявить свой протест прямо сейчас», — произнес судья. «Свет магических прожекторов осветил моих противников, а я сфокусировал магическое зрение на них» стараясь разглядеть, что же они выбрали. «Мы согласны с решением и считаем его справедливым!» Улыбаясь, ответил Степан Потемкин. Стало понятно, что судья получил хорошую взятку, а значит, рассчитывать на справедливое судейство не приходится. Что же, буду иметь это в виду и постараюсь серьезно покалечить их, чтобы надолго вывести их из строя. Тут свет переместился ко мне явно ожидая от меня ответа. Высказывать сейчас свое недовольство или начать менять правила дуэли — это показать свою слабость, а значит, нужно использовать этот момент, чтобы вывести противника из себя. Даже если я сейчас проиграю, что я уже не исключал, то должен это сделать красиво. Раздвое лучших студентов второго курса посчитали меня настолько опасным, что перелопатили все документы по дуэлям за сотню лет, то не могу не отдать должное их трусости и не позволить использовать эту уловку. Но если они настолько боятся, могу предоставить им возможность вызвать еще одного второкурсника в помощь. Надеюсь, судья позволит отойти от новых правил, а то, боюсь, они могут сдаться еще до начала боя. Произнес я. Мои слова, усиленные магией, были прекрасно слышны на всей арене, и они вызвали у студентов первого и третьего курсов радостный смех. Со стороны все это действительно выглядело низко, но я решил еще подзадорить публику. «Спросите же у них, а то, может, они стесняются?» — стесняются. сказал я, махнув рукой в их сторону. Круг света опять сместился к моим противникам дав им возможность ответить на мой словесный вызов. «Щенок, за твою дерзость мы сожжем твою тошу до костей. А если ты выживешь, то полгода проживешь в больнице!» — проговорил Иван, спутник Потемкина. «В таком случае объявляю минутную готовность!» — проговорил судья. И вспыхнувший свет ярко осветил арену. Яркости явно было больше, чем стандартное освещение. А значит, судья подыграл и в этом. Ведь артефакт песчаной бури действует слабее при ярком освещении. Но тут можно и изменить кое-что. Что же, раз они пошли играть против правил, значит, нужно ответить так жестко, чтобы отбить это желание у остальных. «Три, два, один, бой!» Отсчитывает команду судья. Делаю обманное движение влево, и тут же рывок вправо, при этом выкидываю перед собой горсть монет, приготовленных для щита. Буквально секунда, и в воздухе передо мной формируется огненный щит, подпитанный магией воздуха. Магии вбухал в него очень много, понимая, что в первый удар они могут вложить максимум силы. Для уменьшения эффекта прямого удара располагаю его под углом в 45 градусов, в надежде что он сможет хоть немного отрекошетить удар. Одновременно с этим из моих карманов вылетают напитанные магией монеты и, разделившись, несутся в сторону противника на высоте 15 метров по ниспадающей траектории. В это время со стороны противника, в мою сторону, вылетает мощная техника очень высокого уровня. Потому как плавится песок под местом, где в мою сторону несется огненный смерч, понимаю, что меня просто хотят убить. Ни о каком сражении тут не может быть и речи. Это техника уровня воина или универсала, как минимум пятого курса Академии, да еще и напитанная запредельным уровнем маны. Делаю еще один рывок вправо, смещая щит и активирую магические браслеты, но понимаю, что заклинание смещается вместе со мной. Пытаюсь качнуть маятник, рывками вправо и влево, при этом смещая свой щит. Время замедляется, а контроль приходится держать неимоверным усилием, ведь я решился внести изменения в заклинание. Песок — это составляющая стекла, и, добавив магию огня, я раскалил поднятые песчинки песка, расплавив их. Заклинание должно было сработать за секунду, но мне пришлось внести корректировку в его структуру, примешав магию огня. Огненный диск, летящий вертикально, касается моего щита. Время ускоряется, и мощная вспышка ослепляет меня. Но благодаря призме всевидения я могу наблюдать за всем происходящим на арене. Такой функции у нее я не знал, но был этому несказанно рад. Мощный удар отбрасывает меня на пару метров, опрокидывая на землю. Левая сторона покрывается ожогами, хотя само заклинание прошло в метре от меня. Страшно представить, что было бы, попадя оно точно в щит, а не в его край. Эти полметра, что дал мне рикошет от моего щита, спасли мне жизнь. Но сейчас думать об этом нельзя. Нужно продолжить битву. От удара я потерял концентрацию, и одна груда монет стала падать. Но я вовремя вернул над ней контроль. Лежа, делаю ковырок в сторону и вскакиваю, продолжая следить за противником. Нужно срочно переходить в нападение. От защиты, боя не выиграть. Но от напряжения чувствую, как из носа что-то потекло. Слишком сильно напрягаюсь. Но тут вопрос, выживу я или нет? Противник готовит атакующие заклинания. По два сразу. А значит, у меня есть время на формирование щита. Удастся ли создать абсолютный щит, сейчас трудно сказать. Но другого выхода у меня нет. Первый щит из монет полностью расплавился и восстановлению не подлежит. Хорошо, что выставил его на трех метрах перед собой, а не нацепил на руку, как обычно. Мои монеты уже за спиной противника, и жалеть их я не собираюсь. Первая группа прилепляется к Потемкину-младшему, залетая под одежду. Он, конечно, что-то почувствовал, но живо-мгновенно сняла все неприятные ощущения, даже когда его кожу стало прожигать в десятки мест по всему телу. В этот же момент срабатывает артефактное заклинание, внезапно засверкав множеством ярких бликов, и если в стандартном исполнении рассмотреть через песчаную бурю была возможность то сейчас стена из отблесков делала это невозможным. Мои противники, конечно, сформировали линзы всевидения, но четкость у них небольшая, и на большие расстояния они практически не дают преимущества. В лучшем случае они видят размытый образ. Конечно, противник бросился обегать возникшую преграду. Не видя цели, использовать заклинания не имеет смысла. Именно на это я и рассчитывал. Для начала нужно вывести из строя самого опасного противника, а именно Ивана. Магию земли в ногу. Правая рука, вытянута в сторону зависшей группы монет, в виде лезвия направляет их движение. Магическая энергия переполняет мое тело внезапным выплеском огромной силы. Мой противник спотыкается и, перенося опору на вторую ногу, проваливается в небольшую ямку, насаживаясь на каменный шип. Выставленная рука напарывается на второй шип, как игла, протыкающая руку вдоль лучевой кости и выходящая из локтя. Но на этом я не останавливаюсь. В правой руке у противника уже сформирован огненный шар взрывного типа, и мое лезвие одним движением перерубает кисть, отчего происходит вспышка, и ладонь противника просто разрывает в клочья. Тут же чувствую опасность и делаю курок в сторону. А От Потемкина-младшего прилетают два мощных фейербола. Они падают под ноги и при контакте с песком арены разбрызгивают в стороны раскаленные капли. Увернуться от самих заклинаний я успеваю, а вот капли прожигают мой костюм, и я мгновенно блокирую вспыхнувшую в моем теле боль. Отскакиваю в сторону — И завершаю формирование ледяного щита на левой руке. Мощного, но до абсолютного недотягивающего. Усиливаю нагрев монет, прожигающих тело Степана, и отправляю в его сторону остатки магии Земли. Он спотыкается, но умудряется отпрыгнуть в бок, не провалившись в ловушку и не попав рукой на каменный шип, выскочивший из Земли. Наследника натаскали на борьбу с магией Земли а значит, нужно использовать это. Противник не стоит на месте и направляет в меня очередной фаербол, который решаюсь принять на щит. От удара его срывает с меня и сильно ранит левую руку. Для магии Земли нужен стабильный контакт с Землей, поэтому двигаться не могу и направляю еще порцию магии ему в ноги, создавая вокруг него зыбучий песок, подпитав магию воздухом. Песок забурлил вокруг него, и он кидает в меня родовую технику — кислотный туман. Встречая его своей песчаной бурей, нейтрализуя на время, а сам забирая живу с монет, которые прилипли к нему, после чего посылая вторую партию в виде лезвия в его сторону. Но тот явно ожидает этого и успевает активировать защитный артефакт, нарушая правила. Но сейчас об этом рано говорить. Вливаю всю оставшуюся энергию в свои монеты, добавляя воду. Полсекунды, и на теле противника происходят кровавые разрывы, а он падает прямо в бурлящий песок. Ну а я мгновенно формирую внутри него шипы, ломающие ему кости. Тут же раздается гонг, а меня как будто заковывает в броню, не давая пошевелиться. Дуэль закончена, и я победил. Только вот победа далась мне нелегко. Левая сторона сильно повреждена. На левой руке, как минимум, трещина. Вся левая сторона в ожогах. Даже левый глаз сильно опален и заплыл. Но самое главное, что уверенно стою на арене, а мои противники лежат поверженные. И их сейчас срочно реанимируют прибежавшие целители. Оковы спадают. И я с трудом удерживаю равновесие. В голове стучит множество молоточков, сигнализируя о чудовищной нагрузке, которую пришлось выдержать. Падать сейчас нельзя. Медленно приподнимаю правую руку и подтягиваю к себе остатки от моих монет. Оставлять их на изучение я не намерен. После чего разворачиваюсь и медленно ухожу с затихшей арены. Но тут останавливаюсь. И, посмотрев на судью, киваю ему головой и тихо говорю. «Спасибо, что предупредили, и за вашу помощь». После чего вхожу в дверь. Уже когда захожу в раздевалку, за спиной раздаются одиночные хлопки, которые тут же подхватывают остальные. С трудом дохожу до скамейки и падаю на нее. Сил на что-либо другое нет. Тратить свою живу я не буду. А значит, нужно дождаться бесплатного лекаря, который подлечит меня. Вот после этого и воспользуюсь остатками своих запасов. А сейчас просто блокирую боль.